Очевидцев были сотни и тысячи. Поскольку толпа людей высыпали на улицы смотреть на это представление. Все ждали новостей о том, откуда прилетают эти дирижабли, кто какая страна их построила, но представление кончилось и ожидание сменялось недоумением от того, что этих новостей так и не было. На смену недоумению приходили догадки. А вдруг это какая-то страна втайне от всех готовит новое мощное оружие для того, чтобы заявить о своих претензиях на весь мир? Почему-то странные аэрафты с этих дирижаблей, встречаясь с людьми, всё время заводили речь о военных действиях с воздуха. Очевидцы спрашивали себя, а что если разговоры о полётах на Кубу для войны с испанской армией были как раз намёками на испытание такого нового оружия, ведь в то время и вправду на Кубе шла война. Во всяком случае, это действительно было бы новым словом в истории оружия накрывать огнём армии противника с высоты птичьего полёта. Ещё более смелые версии строились теми, кто начинали предполагать, что на самом деле это были первые разведывательные полёты над Землёй пришельцев с другой планеты. Может быть, истории про бородатых пилотов и черноглазых изобретателей придумали газетчики, чтобы как-то объяснить то, что происходило в небе над Сакраменто, Сан-Франциско и Оклендом, и версии множились. Все эти события и реакции на них дали пищу воображению Герберта Уэллса, и он пишет свой знаменитый роман Война миров о попытке марсиан захватить планету людей. Но версии про инопланетян появлялись тогда, когда подробности представлений уже начинали забываться или списываться на фантазии репортёров. Хотя у репортёров не было, но уж ты придумывать подробности, да и времени не было на такое домысливание. Например, 1 апреля 1897 года газета Детройта Evening News публикует рассказ вместе с вайнглит о том, как 31 марта в 10 часов вечера недалеко от Чарльстона она и её соседи наблюдали за источником яркого света, проплывавшим над их домами. Были отчётливо слышны человеческие голоса, идущие сверху, когда это случилось. Газета Evening Press города Гранд-Трапез, штат Мичиган, от 16 апреля 1897 года писала: Ellington Wisconsin 15 апреля. Многие жители города заявили, что вечером в воскресенье видели проходящий над городом деревяжбель. Вчера ночью на ферме некого Кларка севернее города было найдено письмо, засунутое в железный футляр длиной 18 дюймов, который торчал из земли. Документ имел следующее содержание: Борт воздушного корабля Pegasus, 9 апреля 1797 года. Проблема воздухоплавания решена. Пишущее это сообщение провели прошедшие месяцы на борту дирижабля Pegasus, доведя его до совершенства. Мы достигли скорости 150 миль в час и высоты 2500 футов над уровнем моря. Pegasus был собран в едином месте в 10 милях от Лафайета, штат Теннесси. Его различные части были доставлены из Глазго, штат Кентукки, Чикаго, Питтсбурга и Сент-Луиса. Мы проводили трёхдневные испытательные полёты по маршруту Лафайет-Джакан и убедились в полной надёжности Pegasus. Не позже, чем через месяц наша заявка на патент воздушного корабля с параллельными крыльями будет подана в Вашингтоне и европейских столицах. Корабль проводится в движении, паром освещается электричеством и может поднимать груз массой 1000 фунтов. Так что теперь уже имеются два деряжабля: Благородный Пегасус и Саратога. Оказалось бы, можно было надеяться, что Пегасус и Саратог объявятся теперь официально на какой-нибудь выставке или ярмарке, что их создатели дадут подробное интервью в центральных газетах, что теперь будет вписана новая замечательная страница в трудную историю возохоплавания. Но все эти Пегасусы и Саратоги канули в небытие, как будто их никогда и не было. В то же время одни актёры сменяли других в этом красочном представлении